которые дезертировали со своих постов и присоединились к Национальной гвардии несколькими неделями раньше, вернуться к выполнению своих прежних обязанностей. Это было бы жестом доверия. Но какие могли быть жесты доверия по отношению к этим людям там, внизу? Все же, я полагала, что оба они, и Луи, и Лафает, верили в это. «Король взял мою руку и поцеловал ее». «Ты в изнеможении. Это был утомительный день. Ложись спать сейчас и поспи хоть немного. Наш добрый месье де Лафайет позаботится о том, чтобы все было хорошо». Лафает поклонился. «Ваше Величество не должны беспокоиться. Люди пообещали» что останутся спокойными на протяжении всей ночи, сказал он. Я направила в свою спальню и опустилась на кровать. Это была правда. События этого дня действительно довели меня до изнеможения. Перед рассветом меня разбудили какие-то незнакомые звуки. Я вскочила в постели и устала в темноту. Вновь послышались голоса. Вульгарные, грубые. Откуда они доносились? Я позвонила в колокольчик. И вошла одна из моих служанок. Должно быть, она была где-то поблизости. Это удивило меня. Я говорила им, чтобы они не ложились спать в моей комнате, а начали в своих собственных постелях. «Чьи это голоса?» спросила я. «Мадам». Это женщины из Парижа. Они бродят по террасе. Вам нечего бояться. Ведь месье де Лафайет дал слово. Я кивнула и снова легла спать. Но казалось, совсем скоро меня разбудила та же самая женщина. Она вместе с другой служанкой стояла возле моей кровати. Мадам, скорее, мы должны одеться. Они вторглись во дворец. Они уже близко. Я соскочила с кровати. Рядом со мной была мадам Тьево, приходившаяся сестрой мадам Компан. Она натягивала мне на ноги башмаки и пыталась накинуть на меня халат. Потом я услышала поблизости голоса. «Сюда? Мы доберемся до нее. Вот ее апартаменты. Я сама вырежу ее сердце». «Нет, нет». Эта честь только для меня. Идемте быстро, воскликнула мадам Тибо. Нет времени одеваться. Они уже почти рядом с нами. Апартаменты короля, дети, запинаясь, пробормотала я. Но они тащили меня по узкому коридору по направлению к бычьему глазу. Дверь была заперта. Я впервые увидела ее запертой, и меня охватил сильнейший ужас. Потому как близко слышались голоса, я поняла, что незваные гости были уже в моей спальне. Мадам его колотила в дверь. Откройся, откройте, откройте вы ради Бога, ради королевы откройся. А я услышала крики. Она обманула нас. Она ушла. Где она? Мы найдем ее. О Боже, молилась я, помоги мне быть мужественной. Вот и наступил этот момент. Это смерть. Ужасная смерть. Я колотила в дверь, и вдруг она открылась. Мы рвались в переднюю, бычий глаз. Паш, открывши на дверь, снова запер ее. И мы поспешили через комнату в апартаменты короля. Я всхлипывала от ужаса. Я могла встретиться лицом к лицу со смертью но ненасильственный и позорной смертью в руках этих дикарей. «Король!» — скрикнула я. «Он пошел в вашу спальню искать вас!» — ответили мне. «Но ведь они там!» Он ушел туда по тайному коридору, проходящим под бычьим глазом. Это был тот секретный путь, по которому мы ходили, когда люди следили за его визитами в мою спальню и насмехались над ним. Какое счастье, что я тогда сделала этот тайный ход. Но что же будет с ним? Будет ли он в безопасности?